Глава двадцать пятая Пиковер наконец-то выкарабкался из жидкого месива, но тут же повалился на землю, спасаясь от стрелка. Вместо брызг грязи в воздух взмыло облако пыли, в очередной раз доказывающее, что он выбрался на марсианскую твердь. Я подтянулся, достал из наплечной кобуры Смит Вессон и прицелился в мистера «Голубое небо». Крикнуть ему что-то вроде «Не двигайтесь!» я не мог, поэтому просто нажал на спусковой крючок, подорвав насыщенный кислородом порох и с удовлетворением проследил, как человек падает. Кстати, об этом грязь, кажется, снова начала замерзать. Я не хотел превратиться в очередную окаменелость на радость Пикаверу, а потому приложив титаническое усилие, как Геракл, который греческий герой, а не из детективов Агаты Кристи, вылез из густеющей жижи. И как раз вовремя. Со скрипом, напоминающим рев динозавра, корабль свалился на землю. Я успел обернуться к нему, и меня с ног до головы забрызгало грязью. Руками в перчатках я кое-как протер шлем, хотя он все равно остался заляпанным и оглядел упавший корабль. Запертый круглый люк смотрел на меня глазом циклопа. Путь через шлюз был отрезан, корабль лежал на нем, частично погребенный в земле. Сам я не видел, но подозревал, что внешняя дверь захлопнулась при падении. Чтобы вернуться внутрь, нужно было придумать, как открыть верхний люк. Я отложил это на потом и направился к Пиковеру. «Можно вставать!» — сказал я. Из-за больной лодыжки ему было сложно подняться, так что я подал ему руку. По пути я успел осмотреться, но не заметил, чтобы у мистера голубое небо были напарники. Мы пошли к нему. «Ты в порядке?» — по дороге спросил я Пиковера. «Да, но прыжок был лишним, с лодыжкой совсем плохо». Солнце стояло высоко над головой, и легкие облака плыли по небу. Они иногда появлялись сами собой, хотя сейчас я задумался, не сформировались ли они за счет выхлопных газов нашей ракеты или пара растаявшей вечной мерзлоты. Фобос сложно было разглядеть днем, а уж если увидишь Деймос, значит, со зрением все в порядке. И если первый спутник я отыскал, то второй так и не заметил. Хотя, кто его знает, был ли наш маленький ужас сейчас на небосводе вообще. Я все еще держал пистолет наготове. Голубое небо вроде как лежал без сознания, но мог и притворяться, просто поджидая, пока мы не окажемся на нужной дистанции. Но когда мы подошли ближе, он так и не шевельнулся. Присев рядом, я понял, почему. «Упс», — сказал я. «Ты только что убил человека, и это, по-твоему, упс?» — ужаснулся Пиковер. «Ну, он пытался убить нас», — заметил я. Пуля прошла чуть выше, чем я рассчитывал, и разбила шлем. Человек вдохнул морозный разреженный воздух Марса. Странное зрелище. Парень явно был мертв, открытые глаза остекленели, из уголка тянулась застывшая струйка крови, но гремучая змея на левой щеке по-прежнему шевелилась, покачивая хвостом. Это был Дирк, я его знаю, сказал я. Да? Ага, один придурок совсем недавно с земли. А, -а, а, сказал Рори, видимо, просто не хотел стоять в тишине. Но через мгновение он вдруг продолжил: так, а это что такое? Неподалеку на земле лежал отбойный молоток, точно такой же Джошуа Уилкинс бросил в подвале, когда инсценировал суицид. «Вот почему ты не смог удержать колесо, Рори. Он пользовался отбойником». «А, понятно. И что будем делать с несчастным? Нельзя его здесь оставлять?» «Да», — тихо ответил я, — «нельзя». В кои-то веки Рори оказался более меркантильным. «Слишком яркий скафандр», — сказал он, — «кто угодно заметит, а люди рядом с Альфой нам не нужны». Я ткнул пальцем за спину. «Даже если мы его похороним, валяющийся на боку огромный корабль наверняка привлечет внимание. Значит, нужно его передвинуть». «Как? Баги Хуана с такой махиной не справится». «Кто сказал, что корабль вдруг стал непригоден?» — ответил Пикавер. «Пусть марш отправит его обратно в Нью-Клондайк». «В любой другой ситуации я бы поручил нести труп Пикаверу, потому что для него это не составило бы труда, но он прихрамывал». Вскинув дирка на плечи, я отнес его обратно к яме, оставленной посадочным модулем. Отбойный молоток справился бы с вечной мерзлотой, но земля в яме и вокруг была еще достаточно мягкой, чтобы с трудом, но все же закопать его собственноручно, чем мы и занялись. А когда закончили, я еще несколько минут постоял над могилой, пытаясь подобрать слова. В кои-то веки они совершенно не приходили. «Видимо, это Дирк забрал Лакшми, когда мы ее бросили. Она явно не ожидала прибытия кавалерии, а значит, Дирк сам проследил за ней и Дараном Чуном, надеялся, видимо, на свою долю богатства. Стоит отдать ему должное, обнаружив на мертвым, он спас Лакшми, а не бросил на произвол судьбы. Видимо, у воров действительно есть своя честь. Оставлять баги Дирка было нельзя». Из старых фильмов я знал про ручную и автоматическую коробки передач, но на приборной панели багги этими словами обозначался простой переключатель, показывающий, будет марсоход двигаться сам или нет. Я попросил Рори помочь развернуть багги на северо-восток, примерно в сторону горы Элизии, и включил автопилот. Датчик эксимерной батареи показывал три четверти заряда, этого хватило бы на несколько тысяч километров. Затем мы вернулись к посадочному модулю, и обнаружили новую сложность. Мы понятия не имели, как дозваться до Маджа снаружи. Я сомневался, что у него есть внешний микрофон, такие штуки сгорают при входе в атмосферу, даже если это разреженная атмосфера Марса. Но Пиковер мог кричать достаточно громко, так что я предложил попробовать. Он пару раз позвал Маджа по имени, но ответа не последовало, хотя даже если бы он услышал, вряд ли на внешней стороне корабля стояли динамики. Цилиндрический корпус частично утопал в быстро застывающей грязи. Конус двигателя и часть нижней палубы нависали над ямой, но не настолько, чтобы можно было пробраться в шлюз. Верхний люк, теперь обращенный бок, а не вверх, маячил на высоте нескольких метров. Корабль не ушел в землю даже наполовину. Подойдя ближе, я поднял пиковера на плечи, чтобы тот взглянул на колесо запорного механизма. Из-за больной ноги ему никак не удавалось нормально устроиться. «В него вставили лом!» То ли сказал, то ли передал он, скорее, второе, раз уж его голос подхватила внутренняя рация, а не внешний микрофон. Я ощутил, как Пикавер возится у меня на плечах, но в конце концов он все же достал лом, отбросил его, потом повозился еще немного и открыл люк. Мач! Крикнул он. Микрофон скафандра уловил слабый голос. Чем могу помочь? Сможешь поднять корабль в воздух из текущего положения, спросил Пиковер. Скорее всего, ответил Марч. Сколько топлива у тебя в запасе? Датчик не рассчитан на работу в перевернутом состоянии, сказал Марч, но, по моим оценкам, бак заполнен на одну пятую. Боюсь, этого недостаточно для выхода на орбиту, не говоря уже о переходе на вторую космическую. Хватит, Даниук Ландайка. Где находится нью Ландайк? Точно. Чертов компьютер проспал последние сорок лет. Примерно в трехстах километрах к востоку отсюда, сообщил Пиковер. Мне потребуется навигатор, ответил Марш. Но топлива хватит для преодоления данного расстояния. Ты лети назад, Рори, сказал я, задрав голову. Я возьму багги Хуана и отбуксирую разбитые. Договорились? Пиковер забрался в люк, я был только рад избавиться от лишнего веса. «Так», — раздался его голос, — «я внутри... Боже! Что такое? Напугал меня до полусмерти! Кто?» — спросил я. «Да труп Дэни. Его выбросило, когда корабль опрокинулся, я наткнулся прямо на него!» «Фу!» — сказал я, чтобы не молчать, и пошел обратно к баге Хуана по следам, которые мы с Пиковером оставили на пути к кораблю. «Багги, слава богу, не пострадал. Никакой обезумевший трансфер не сравнится с разъяренным Хуаном Сантосом. Но я не стал герметизировать кабину. «Рори», — позвал я в микрофон, — «на связи, Алекс». «Багги цел. Можешь взлетать, как будешь готов. Но я хочу это видеть, так что дай пару минут отъехать». «Принял», — сказал Пиковер, как подобает настоящему астронавту. «Я обогнул кратер и направился к темной громаде Большого Сырта». Отсюда было недалеко до экватора, и солнце уже поднялось высоко над головой. Проехавшись змейкой, я остановился у края подтаившей грязи. Пружинистые колеса марсохода не были рассчитаны на прохождение трясины, и я не знал, как они себя поведут. Но отсюда я видел повернутый в три четверти посадочный модуль, в основном, правда, крышу. «Готов», — сказал я в рацию. «Вас понял». ответил Пиковер с заметным наслаждением, отыгрывая роль пилота космического корабля, но ему все равно пришлось передать бразды правления настоящему пилоту. Мадж, Мы готовы!» Ответа я не услышал, но через мгновение Пиковер добавил «А, точно! Вперед!» В боковой части корабля отворился небольшой люк, из которого высунулся четырехтактный ускоритель, связка из четырех реактивных двигателей, отвечающих за положение в пространстве. Еще один ускоритель показался чуть дальше по окружности, подозреваю, всего их было четыре, по одному на каждую сторону. В ближайшие ко мне связки заработал направленный вниз двигатель и точно такой же включился по соседству. Цилиндрическая ступень завибрировала, а потом начала вращаться, сначала медленно, понемногу набирая скорость. Я предпочел не представлять, как пиковер, и уж тем более труп, крутится там внутри, как в барабане стиральной машины. Верхняя часть посадочной ступени все еще частично нависала над ямой, но пульсацией реактивных толчков, в дополнение к вращательному усилию, Марш все же смог сдвинуть корабль, наполовину столкнув, наполовину выкатив его на талую землю. Еще немного скорректировав положение, он отключил двигатели. В рации раздался голос Пиковера, обращающегося к Маджу. «Да, я держусь! Взлетай, как будешь готов!» Марш, видимо, рвался в бой, потому что мгновение спустя из конуса в задней части корабля вырвался шлейф пламени. Массивный цилиндр подался вперед, проехавшись по земле корпусом и оставив борозду раза в два больше своей длины, а потом под углом поднялся в карамельное небо. Постепенно набрав высоту, он устремился к восточному горизонту. Когда он скрылся из вида... Я развернул марсоход и подъехал к небольшому кратеру с двумя разбитыми багги. Конечно же, еще меня там ждал эксимерный отбойник Дирка. Я не разбирался в ценности окаменелости, но, побродив вокруг с помощью молотка, добыл себе четыре приглянувшиеся плиты, которые вместе с отбойником сложил в багажник багги Хуана. Если я правильно понял из лекции Пикавера, плиты лучше было не размораживать. На обратном пути я планировал спрятать их в известном мне одному тайнике. Перед тем, как снять плиты, я сфотографировал на планшет образцы в земле, чтобы запечатлеть их точное положение. Рядом с ними я положил телефон специально для определения размеров. Я не мог замести следы, оставленные ногами и шинами багги, но об этом должны были позаботиться извечные марсианские пылевые наносы. А вот следы собственного копания в земле я постарался прикрыть. Как и большинство моделей, багги Хуана был оснащен крюком для прицепа, к которому я паровозиком привязал обе развалины. Я не стал тащить их до нью чтобы не отвечать на кучу неудобных вопросов о том, как они дошли до жизни такой, да и волочить подобную ношу пришлось бы целую вечность. Но я все-таки увез их на 30 километров только не на восток, откуда мы приехали, а на юг. Разумеется, на них рано или поздно наткнутся, но они уже не будут так близко к Альфе. После этого я, наконец-то, пришпорил багги как надо. Равнина Сиды, конечно, уступала скоростным трассам Боннавилля, но я все равно неплохо подрифтил ради удовольствия, даже пролетев на полной скорости парочку полных разворотов. А потом все же поехал домой. Карта у меня толком не было, и я не мог вернуться тем же путем, каким приехал, но я знал, что купол находится на востоке, поэтому уверенно направился в ту сторону и не прогадал. Полтора часа спустя на горизонте действительно замаячил Ньюк дайк К тому времени, как я до него добрался, солнце начало клониться к закату. Оказавшись в зоне действия связи, я набрал Пиковера, тот уже сидел дома и был счастлив как никогда. Он нашел на борту корабля карту, по его словам, она хранилась в свернутом виде, а в итоге оказалась размером с кухонный стол, и Рори уже изучал ее в полном восторге. Уже у купола я заметил, что матч с Пикавером посадили корабль на одну из специально предназначенных круглых площадок из плавленного реголита. Он возвышался на трех шарнирных ногах, которые раньше, видимо, прятались в корпусе. Номер площадки обозначался большими желтыми цифрами, расположенными в трех местах по ее контуру. Это была под номером семь. Перед тем, как доставить корабль на верфи, нужно было разобраться с его документами. Я доехал до гаража у южного шлюза и вернул багги Хуана с удовлетворением, отметив, что он, пусть и остался заляпан грязью, в целом совершенно не пострадал. Затем я прошел под купол, сдал арендованный скафандр, в этот раз мне вернули залог и направился в свою маленькую квартирку без окон. По дороге я прослушал накопившиеся голосовые сообщения, в том числе от Дианы, оказывается, у Лакшми Чатарджи освободилось время, и Диана договорилась о встрече на завтра в два часа дня. Скорее всего, острая необходимость прослушивать дом Шапатского отпала, я практически не сомневался, что ее сообщником был Дирк, Но все же, наверное, стоило выяснить, не раскрыла ли Лакшми местоположение Альфы кому-то еще, и не планирует ли она повторную вылазку. Несмотря на тяжелый день, одежда не пострадала, вся пыль и грязь остались на скафандре. Но помыться определенно не мешало. Добравшись до дома, я разделся и направился в душ, решив побаловать себя и сполоснуться под настоящей водой. Иронично, но водный душ шумел куда больше ультразвукового. Тот никак не мешал слышимости, так что желающих петь в нем было мало. Но пока струи воды заглушали другие звуки, кто-то вломился ко мне в квартиру, а может, проник еще раньше, но спрятался. Как бы то ни было, когда я выключил давно требующие починки душ, то услышал не капающую воду, а низкий и неприятный голос. — Ни с места!